Джордж абсолютно спокоен. «Клевета!» — говорит он. «Даже на первый взгляд я бы определил это как криминальную клевету». «Опять начинается!» — говорит его мать. И он понимает, что она еле сдерживает слезы. «Опять начинается! Они не перестанут пока, не выживут нас отсюда!» «Шарлотта!» — твердо говорит Сапурджи. «Об этом вопроса не встает». «Мы покинем этот дом не прежде, чем упокоимся рядом с дядей Компсоном. Если воля Господа, чтобы мы страдали на нашем пути туда, не нам вопрошать его». Теперь бывают минуты, когда Джордж ловит себя на том, что готов вопрошать Господа. Например, почему его мать, сама добродетель, все время помогающая бедным и убогим прихода, должна вот так страдать?» И если, как утверждает его отец, все в воле Господа, значит, воля Господа, чтобы, став полиция со всей ее предельной некомпетентностью была именно такой. Но сказать этого вслух Джордж не может. И все больше возникает такого, на что он не может даже намекнуть. Кроме того, он начинает осознавать, что понимает мир чуть лучше своих родителей. Пусть ему только 27 лет. Но профессиональная деятельность бирмингемского солиситора позволяет заглянуть в глубины человеческой натуры, возможно, недоступной взгляду деревенского приходского священника. И потому, когда его отец предлагает снова обратиться с жалобой к главному констеблю, Джордж возражает. В прошлый раз Энсон был против них. Обратиться следует к инспектору, которому поручено расследование. «Я напишу ему», — говорит Сапуджи. «Нет, отец, я думаю, это моя обязанность, и я отправлюсь поговорить с ним лично. Если явимся мы оба, он может счесть это делегацией». Священник поражен, но обрадован. Ему нравятся такие утверждения мужественности в его сыне, и он позволяет ему поступить, как тот считает нужным. Джордж посылает письмо с просьбой о встрече. «Желательно не в доме священника, а в полицейском участке по выбору инспектора». Кэмпбелл находит это несколько странным и просит сержанта Парсонса присутствовать. «Спасибо, что вы со мной встретились, инспектор. Я благодарен, что вы уделили мне свое время. У меня три пункта, но прежде я хотел бы, чтобы вы приняли вот это. Кэмпбелл, морковно-рыжий. Верблюжеголовый мужчина лет сорока с вытянутым торсом, сидя, выглядит даже выше, чем стоя». Он протягивает руку через стол и рассматривает полученный подарок. Это экземпляр железнодорожного права для человека в поезде. Он медленно пролистывает несколько страниц. «238-й экземпляр», — говорит Джордж. Это звучит тщеславнее, чем он намеревался. «Очень любезно, с вашей стороны, сэр, но, боюсь, полицейские правила возбраняют принятие подарков от посторонних лиц». Кэмпбелл толчком посылает книгу скользить по столу к Джорджу. «Ну, это вряд ли взятка, инспектор», — говорит Джордж шутливо. «Не могли бы вы счесть это пополнением библиотеки?» «Библиотеки? У нас есть библиотека, сержант?» «Ну, мы всегда можем ее завести, сэр». «Ну, в таком случае, мистер Идалджи, примите мою благодарность». Джорджу начинает казаться, что они смеются над ним. «Произносится Эйдалджи, не Идалджи. Эйдалджи». «Инспектор...» Примеривается и строит гримасу. «С вашего разрешения я буду называть вас сэр». Джордж прокашливается. Вот первый пункт. Он достает письмо от любящего справедливость. Пришло еще пять адресованных на мою контору. Кэмпбелл прочитывает письмо. Передает сержанту, забирает у него, перечитывает еще раз. Он прикидывает, обличение ли это или поддержка. Или первому придан вид второй. Но если это обличение, тогда зачем нести его в полицию? А если поддержка, то зачем нести ее, если только вас уже не обвиняли прежде? Кэмпбелл находит побуждения Джорджа не менее интересными, чем само письмо. Какие-нибудь предположения? От кого оно? Оно не подписано. Я это вижу, сэр. Могу ли я спросить, намерены ли вы последовать совету этого субъекта, уехать отдохнуть? Право, сэр. Это подход не с того конца. Разве вы не считаете письмо криминальной клеветой? Честно говоря, не знаю, сэр. Это юристы вроде вас определяют, что закон, а что нет. С точки зрения полиции я бы сказала, что кто-то забавляется на ваш счет. Забавляется? А вы не думаете, что... Стань содержание письма широко известным. Поклепы, которым он якобы не верит, подвергнут меня опасности со стороны работников с ферм и шахтеров. Не знаю, сэр. Могу только сказать, что в течение того времени, как я здесь, не припомню случая, чтобы анонимное письмо стало поводом к насилиям. А вы, Парсонс, сержант качает головой. А как вы толкуете эту фразу ближе к середине? Они не думают, что вы нашенский. А как вы сами ее толкуете? Ну, видите ли, мне никогда ничего подобного не говорили. Прекрасный инспектор». Толкую я ее так, что это почти безусловно указание на тот факт, что мой отец по происхождению парс. Да, я полагаю, намек может быть и на это. Кэмпбелл снова наклоняет морковную голову над письмом, словно выискивая в нем еще что-то. Он пытается составить мнение об этом человеке и его жалобе. То ли он действительно просто жалобщик, то ли тут кроется что-то более сложное. Может, может, но на что другое? — Ну, что вы не вписываетесь? Вы хотите сказать, что я не играю в крикетной команде Грейт Уайрли? — А вы в ней не играете, сэр. Джордж чувствует, как растет его раздражение. И я не сижу в пивных. — Нет, сэр. — И раз так, то я и табака не курю. — Нет, сэр. Ну, нам придется подождать и спросить автора письма, что именно он тут подразумевал, если и когда мы его поймаем. Вы говорили, что у вас есть что-то еще. Второй пункт Джорджа — подать жалобу на сержанта Аптона из за его тон, и за его инсинуации. Но только повторенный инспектором они каким-то образом перестают выглядеть инсинуациями. Кэмпбелл превращает их в тугодумные фразы не очень умного члена деревенской полиции по адресу несколько чванного и излишне обидчивого жалобщика. Джордж теперь в некоторой растерянности. Он пришел, ожидая благодарности за книгу, возмущения письмом, интереса к его трудностям. Инспектор корректен, но медлителен. Его нарочитая вежливость внезапно кажется Джорджу своего рода грубостью. Ну, тем не менее, он должен представить свой третий пункт. У меня есть предложение касательно вашего расследования. Джордж делает паузу как придумал заранее, чтобы возбудить их внимание, ищейки. Прошу прощения. Ищейки. Они, как полагаю вам известно, обладают превосходным чутьем. Если вы приобретете пару обученных ищейк, они, несомненно, приведут вас с места будущей бойни прямо к преступнику. Они способны идти по следу с поразительной точностью, а в этой местности нет ни больших ручьев, ни речки, в которой преступник мог бы войти, чтобы запутать их. Стаффордская полиция, видимо, не привыкла к практическим советам со стороны. «Ищейки», — повторяет Кэмпбелл, — «и даже пара их». Это словно бы взято из приключенческой книжки ценой в шиллинг. «Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки?» Тут Парсонс начинает хихикать, и Кэмпбелл, и его не одергивает. Все обернулось жуткой неудачей, особенно последний пункт, который Джордж придумал сам и даже не обсудил с отцом. Он совсем пал духом. Когда он покидает участок, оба полицейских стоят на крыльце и смотрят ему вслед. Он слышит, как сержант говорит далеко разносящимся голосом. «А не держать ли нам и к библиотеке?» Слова эти сопровождают его всю дорогу назад домой. Где он излагает родителям сокращенную версию этой встречи. Он решает, что раз полиция отклоняет его предложение, то он все равно и поможет. И помещает в Личфилд, Меркьюри и другие газеты объявление, излагающее новую кампанию анонимных писем и предлагающее 25 фунтов вознаграждения после приговора преступнику. Он помнит, что объявление его отца все эти годы назад. Только пуще разожгло преследование, однако надеется, что на этот раз предложение денежной награды может принести результаты. Он сообщает, что он практикующий солиситор.